На «ты» с горами. Альпинизм – прикладной вид спорта. И кто-то должен быть с горами на коротке. Ильинский, великий организатор, тактик и стратег, отдал делу подготовки горовосходителей почти 60 лет. Имя награжденного орденами и медалями заслуженного тренера СССР и Казахской ССР, мастера спорта СССР международного класса, неоднократного призера и победителя чемпионатов Советского Союза Ерванда Тихоновича Ильинского, широко известно за пределами Содружества. Под его руководством казахстанские альпинисты первыми в мире совершили восхождение на все 14 восьмитысячников планеты-командой. Ильинский подготовил несколько составов команды для выполнения программы 14. Альпинисты называют его «шефом», а раньше за глаза называли «барином» за некоторые барские замашки. Как истинный интеллигент, он не выносит фальши, а в экспедициях Ильинский всегда старается создавать для спортсменов хорошие бытовые условия. Наверное, эти качества были заложены в нем родителями, и он до сих пор с трепетом исполняет наказ своей матери, украшая в Новый год елку в доме. А вот вам пример несгибаемой самодисциплины. Перешагнув в 80-летний рубеж, он ежедневно, в любую погоду, пробегает с десяток километров. Ильинский – первый казахстанец, выполнивший программу «Семь вершин». Он завершил восхождение на высочайшие вершины всех континентов в 67 лет. Сходил на Килиманджаро в Африке, на пик Костюшка в Австралии, на Маккинли в Северной Америке и на Аконкагуа в Южной Америке. Взошел на пик Винсона в Антарктиде и на Эверест в Азии. Вместе с 20-летней дочерью, 80-летний Ерван Тихонович, поднялся на Эльбрус, куда до этого ходил много раз. Его партнер по нескольким восхождениям в рамках программы «Семь вершин» Виктор Иванов вспоминает интересные моменты их путешествий. Один высокопоставленный чиновник попросил Ильинского сходить с ним на Белуху. Снежная обстановка была сложной, и перед очередным подъемом по снежно-ледовому кулуару шеф остановился, предложив просто постоять некоторое время. Чутье не подвело. У них на глазах произошел сход лавины по предполагаемому пути подъема можно представить, что чувствовал человек, которому только что подарили жизнь. Это наивысший показатель восприятия гор на уровне подкорки, что и являлось залогом успеха всех проведенных Ильинским экспедиций. Помню, как во время восхождения на Аконкагуа мы поднялись на высоту 5600, а там сидят два испанца. Один позиционировал себя как старик, метр, за которым все должны ухаживать. Он говорит Ильинскому «помоги», но шеф не любит халявщиков и спрашивает. — А сколько тебе лет? — 52 года. — А мне 62 года, так что давай, работай. В Антарктиде самолеты Ил-62 садятся на лед. Едва мы прилетели, как следом сел другой самолет, и его занесло. Мы наблюдали, как огромная многотонная машина крутится вокруг своей оси. А во время восхождения на пик Винсона мы записывали в палатке ошеломляющий шум ветра. В Антарктиде, как нигде, ты понимаешь, что тебе никто не поможет. Ощущаешь сиротство и только товарищи, идущие рядом, твоя опора. Там я познакомился с сотрудником станции «Новолазаревская», который когда-то жил в Астане, а его отец вообще жил со мной в одном доме. Благодаря Ерванду Тихоновичу нам организовали вечер. Один парень был ошеломлен, когда встретил на краю света человека-легенду, о котором много читал. Сотрудникам антарктических баз на определенный срок выдают по два литра спиртного, и он пожертвовал алкоголем ради знакомства с Ильинским. «Помню, у нас закончился хлеб, а Витя достал банку черной икры», вспоминает Ерван Тихонович. «Ложкой есть неприлично, но у нас были мясные деликатесы. Отрезаю ломтик вяленой конины, мажу его икрой. Настрое я, Виктор Иванов и Баглан Жунус, остальные немцы, французы и американцы. Они смотрят мне в рот, а я, как умею, говорю по-английски, что это наш обычный завтрак. Сижу с серьезным лицом» подаю им мясо с икрой, они пробуют и высказывают предположение, что казахстанцы хорошо живут, если так питаются. У нас должен быть штурмовой выход на пик Винсона, а погоды нет, метет, ничего не видно. На следующий день та же картина. К нам заглядывает гид и говорит, если до полудня тучи не растянет, уходим вниз. Гид-американец просмотрел мой послужной список и относился ко мне с уважением. А я говорю нашим, мужики, погода плохая, но ходовая и сообщаю гиду, что мы выходим на штурм. Набираем высоту, и вдруг видим, как сквозь туман проявляется диск солнца. За нами потянулись иностранцы, и мы взошли на вершину. Из-за непогоды и ураганного ветра мы были вынуждены отсиживаться в палатке три дня. Вот и было время для воспоминаний и рассуждений на житейские темы», рассказывает Виктор Иванов. «Тогда я узнал, что известный французский шансонье Шарль Азнавур родственник Ильинского, о чем ему говорила бабушка». Как и семья Азнавурян, она проживала в Трабзоне до той поры, пока турки не устроили геноцид армян, населявших эту страну. Члены одной семьи разошлись по разным дорогам. Одни осели в Российской империи, другие оказались во Франции. Спустя 10 лет я увидел в одном из отелей Монако человека, очень похожего на Ерванда Тихоновича. Это был Шарль Азнавур. Другой любопытный случай произошел, когда после восхождения на Эльбрус мы посетили Батуми. Город детства Ильинского, где бабушка крестила внука в армянской церкви и где находился дом его дедушки. Это капитальное двухэтажное кирпичное строение, занимающее целый квартал, где сегодня проживает много семей. И как странно было смотреть на Ильинского, когда он с теплотой вспоминал рассказы своей бабушки. Разительный контраст между тем сильным, стойким, сдержанным и немногословным Ильинским, которого я знаю очень давно, и человеком, который в те минуты открывал свою душу мы отправились во вторую антарктическую экспедицию и посетили Патагонию с ее холодными озерами которые подпитываются стекающими с гор ледниками и чуть было не подошли к концу ледника который на наших глазах обрушился в такое озеро тогда мы сделали первовосхождение на две горы одну назвали астана другую ассамблея народа казахстана так мы оставили казахстанский след на далеком ледовом континенте Валерий Хрещатый писал в своем дневнике об Ильинском. Он воспитывал нас альпинистами в альпинизме и альпинистами по отношению друг к другу. Ни фальши, ни хитрости не могло быть между нами. Разборы восхождения обнажали все нюансы отношений внутри команды. Мы привыкли всегда и во всем полагаться на Эрика, беспредельно верили ему. Этого он добился честным отношением к нам. Впервые он поднялся в горы еще ребенком, когда семья Ильинских жила в Воронеже. В 1949 году отца пригласили на работу в Алма-Ату, и он возглавил кафедру химии в медицинском институте. А его сын, Эрик Линский, занимался современным пятиборьем и ходил дикарем по ущельям, где часто встречался с альпинистом, поэтом и журналистом Сарымом Кудерином, который позвал парня в секцию. Кудерин работал в газете «Дружные ребята». Он жил горами, многим дал путевку в горы и погиб в 27 лет на Кавказе, оставив после себя яркие стихотворения и добрую память. Он начал осваивать заилийский Алатаус шестого класса, а с 1950 -го года занимался в секции альпинизма. Отец Сарыма Кудерина был репрессирован и расстрелян. Семья прошла через голод и гонения, но Сарым всегда был оптимистом. После того, как в 1955 году на склоне пика Победы в Шторм погибли 11 из 12 участников казахской экспедиции, маршрут на высочайшую вершину Тяньшане был заявлен в чемпионате СССР. Ходивший с Кудериным альпинист Алексей Марьяшев писал, в 1956 году Абалаков организовал экспедицию на пик Победы, в сборную был приглашен Сарым Кудерин. Вместе с Уралом Усеновым и Симбаем Мусаевым Они представляли республику в сборной Союза, и только то, что он моложе других, помешало ему взойти на пик. Его оставили на высоте 5700 во вспомогательной группе. Сарым Кудерин был первым казахом мастером спорта по альпинизму. Он ходил в московской команде ЦС «Буревестник», чтобы набраться высотного опыта. После успешного восхождения на пик революции команда стала чемпионом Советского Союза. Как утверждает мастер спорта международного класса по спортивному туризму Вуколов, Сарым собирался ходить дальше с казахской командой, чтобы передавать свой опыт. На нем держалась секция Казгу, а на этой секции держался весь Буревестник, откуда вышли многие сильные альпинисты. После гибели Кудерина в 1963 году секцию стал вести Ильинский. Не так много на свете людей, которые посвятили себя горам без остатка. Ильинский начинал ходить в горы в эпоху массовости, создал команду, которую можно было считать профессиональной. С начала 90-х, когда прекратилось государственное финансирование и люди уходили из спорта в поисках заработка, он остался верен своему делу. «Наш альпинизм имеет давние традиции», — говорит Ильинский. Первое серьезное восхождение было совершено в 1936 году командой «Динамо» под руководством Колокольникова на пик Хантенгри. Это был большой успех, и у кого-то родилась мысль, что пора пробиваться в Гималай для восхождения на Эверест. Было немало попыток организовать первую советскую гималайскую экспедицию. Пока в 1982 году сборная СССР не прошла маршрут по юго-западной стене Эвереста. А Евгений Михайлович Колокольников писал: "Наш альпинизм начинался от порога родного дома. Мы надевали на плечи рюкзаки и уже до конца пути не снимали их". Это было Первое – высотное восхождение в Казахстане. Отметим исторические моменты развития альпинизма. Это слово произошло от понятия «альпы». Датой рождения альпинизма принято считать 8 августа 1786 года, когда по инициативе швейцарского ученого Ороса Бенедикта Сассура, врач Мишель Габриэль Паккарт и горный проводник Жак Бальма взошли на высочайшую вершину Альп Монблан, 4810 метров. Вторым этапом развития альпинизма считают восхождение англичан под руководством Эдуарда Уимпера на Маттерхорн 4478 метров в Альпах по сложному маршруту. В 1907 году восхождением англичан под управлением Тома Лонгстаффа на Трисул 7120 метров в Гималаях был дан старт высотному альпинизму. В 1950 году члены французской экспедиции Морис Эрцок и Луи Лашеналь достигли вершины Аннапурны – 878 метров. А началом советского периода в альпинизме считается массовое восхождение на Казбек – 5054 метра в 1923 году. В начале XIX века британцы, владеющие большей частью полуострова Индостан – приступили к картографированию Гималаев, что превратилось в государственный проект «Большое тригонометрическое исследование». Заслуженный мастер спорта, на Эверест Валентин Иванов писал, «В 1895 году англичанин Мэммори открыл эру борьбы за восьмитысячники, предприняв попытку, не увенчавшуюся успехом, подняться на Нангапарбат парбат 8125 метров. С каждым годом рос интерес к горным гигантам. Одна за другой отправлялись экспедиции в неизведанные края и возвращались ни с чем. Только спустя 55 лет, в 1950 году, французским альпинистам удалось распечатать один из 14 восьмитысячников — Аннапурну, 8078 метров. Этот успех позволил преодолеть психологические запреты зоны смерти. Через 15 лет пал последний восьмитысячник — Шиша Пангма, 8013 метров. Высочайшей горой считалась Канченджанга, Джамалунгма была обозначена на картах как пик 25. В 1852 году индийский математик и топограф Радханат Сигдар определил, что Джамалунгма или Сагарматха на границе Тибета и Непала является высочайшей вершиной Земли — 8848 метров. Одно из своих имен гора получила во время первого измерения высоты в середине XIX века в честь главного геодезиста топографической службы Британской Индии Джорджа Эвереста. В 1921 году Уиллер исследовал ледник Восточный Ронгбук, тибетская сторона, и обнаружил проход к северному седлу. В том же году первые люди оставили свои следы на склоне горы, Мэллори вместе с булоком и Уиллером достигли северного седла 7200 метров. Мэллори участвовал во второй британской экспедиции в 1922 году, когда Финч и Брюс впервые использовали кислородные приборы и поднялись до высоты 8320 метров. Третья экспедиция состоялась в 1924 году. Двойка Мэллори-Ирвин, которую видели на подходах к вершине, исчезла, и до сих пор идут споры — были они на высшей точке горы или нет. Тело Мэллори обнаружили в 1999 году. Средняя высота вершин в Альпах – 3800, на Кавказе – 4800, в Андах и Кордильерах – 5800, а в Гималаях – от 6500 до 8000+. Писали Кропф и Упенек. В 1909 году человек открыл Северный полюс, в 1911 году – Южный. А третий полюс был открыт только в 1953 когда вершины Эвереста достигли новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей. В 2023 году исполнилось 70 лет с того момента, когда человек впервые ступил на высшую точку планеты. Сегодня альпинизм включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Напомню, 11 декабря 2019 года На 14 сессии Комитета ЮНЕСКО в Богате альпинизм был включен в реестр культурных явлений. Читаем на сайте ЮНЕСКО. «Альпинизм — это искусство восхождения на вершины и скалы в высоких горах вне зависимости от времени года, будь то каменистая или ледовая местность». Альпинизм требует физических, технических и интеллектуальных способностей, использования соответствующих методов, экипировки и специализированных инструментов, ледорубы, кошки и многое другое. Альпинизм — это традиционная практика, характеризующаяся общей культурой, основанной на знаниях о горной среде, истории ее развития и связанных с ней ценностях, а также специфических навыках. Занятия альпинизмом требуют знания об окружающей среде, меняющихся погодных условиях и опасных природных явлениях. Альпинизм основан на эстетических аспектах. Альпинисты стремятся к элегантности лазания, созерцанию ландшафта и гармонии с природой. 26 февраля 1963 года по приглашению Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР В страну прибыл один из двух первовосходителей на Эверест Тенцинг Норгей. Он встречался с альпинистами Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Алма-Аты и Ташкента. В своем интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Шерпа сказал, что пас Яков у подножия Гималайских гор и мечтал, что когда-нибудь поднимется на гору, такую высокую, что через нее не перелетит даже птица. Он был носильщиком, сердаром, а стал национальным героем Индии и Непала, кавалером высшего ордена Великобритании, который ему вручила королева Англии Елизавета II. Эта встреча вдохновила альпинистов огромной страны, которых связывали идеи выхода на гималайскую арену. Ильинский помнит, о Непале было дремучее представление, и где-то даже промелькнула такая информация о походах к гималайским вершинам, что часть пути надо ехать на слонах. В 60-е годы намечалась совместная советско-китайская экспедиция на Эверест, Москва-Пекин. Было закуплено снаряжение, проведены сборы в районе пика Ленина, но в Тибете начались беспорядки и экспедицию отменили. Ильинский в то время был начинающим и в 1962 году официально получил значок «Альпинист СССР». Он поступил в политехнический и стал тренировать альпинистов в институтском клубе, параллельно выступал за команду «Туркво», ставшую бронзовым призером чемпионата Союза в 1967 и чемпионом страны в 1968 в составе команды «Спартак». В начале 70-х к нему пришли третий разрядники Казбек Валиев и Валерий Хрещатый. И в том же году серебряным призером чемпионата СССР стала команда, которую Ильинский подготовил уже как тренер студенческого общества «Буревестник». Тогда его пригласили на тренерскую работу в Среднеазиатский военный округ. В середине 70-х советские «Горовосходители» готовились к экспедиции на Дхаулагире. На леднике Гармо прошел сбор, в котором участвовали 50 высотников со всей страны. Но и эта экспедиция не состоялась, вспоминает Ильинский. В 79-м была организована массовая альпиниада на пик Ленина. Двумя эшелонами на вершину взошли 54 и 28 человек. Было очевидно, что в стране очень много высотников. У советских альпинистов был богатый опыт восхождений на семитысячники, пики Победы 7439 439 метров и Хантенгри 7 010 метров на Тяньшане, пики Ленина 7134 134 метра, Корженевской 7105 105 метров, Коммунизма 7495 495 метров на Памире. До 1982 года ни один советский альпинист не поднимался выше вертикальной отметки 7 495 метров над уровнем моря. Одна из сильнейших в стране команд создавалась в 70-х. Новички тянулись за такими мастерами, как Вадим Смирнов и Сергей Чепчев. Быстро росли и закалялись в экспедициях. Лучшие из лучших переходили из других секций в 12 СК «Саво». Из первого набора были такие спортсмены, как Иванов, Репин, Кликовкин и другие. «Бывало, я брал в клуб армии спортсменов по просьбе их тренеров», рассказывал Ленинский. Так ко мне попали Юрий Моисеев и Зиннур Халитов, замечательные спортсмены, за которых просил тренер Станислав Бергман. Владимир Сувига пришел из «Спартака». Вадим Смирнов приехал из России с питерской школой скалолазания и разрядом по альпинизму. Он ходил с Сергеем Чепчевым, и это была универсальная связка, потому что оба были отличными скалолазами. Чепчев, очень скромный человек, был одним из лидеров в команде. А первая зимняя экспедиция на «Семитысячник», пик Ленина на «Памире», была организована в 1974 году. Ее участником был и Ильинский. Опыта проведения зимних высотных восхождений еще не было. Состав подобрался сильный, но задержка самолета и машин привела к тому, что мероприятие вышло из графика. Надо было вернуться с горы к 20 февраля, а 21-го альпинисты только вышли на маршрут. До перемычки между Раздельной и Пиком Ленина оставалось 100-200 метров, когда налетел ураганный шквал. Ситуация развивалась стремительно. Перекричать завывание ураганного ветра было невозможно, так что людям приходилось общаться жестами. Веревки натянулись дугами и могли лопнуть. От холода стекленели глаза. Сергей Чепчев и Александр Воробьев почти ничего не видели. Лица Георгия Гульнева и Владимира Чумакова пожелтели от переохлаждения. Гульнев был в беспамятстве. Его организм балансировал на грани жизни и смерти. Еще шаг и возврата не будет. Втащили в палатку, уложили себе на ноги, вливали в рот натопленную из снега воду с витамином С, а в его открытых глазах блестела ледяная крошка. Ночью Гульнев бредил. Утром продолжили спуск, и вдруг по склону поползла лавина. В снежный поток угодил Вадим Смирнов, и его тащило прямо к трещине, но лавина остановилась на самом ее краю. По снегу волокли двоих, у одного отнялись ноги, второй был без сознания. Если бы лег третий, идти дальше не было бы возможности. И все же в этой битве со стихией победили люди, усилием воли выбравшиеся из ада и потерявшие сорок пальцев на десятерых. Так что Ильинский хорошо запомнил, что такое зима в больших горах. Базовый лагерь был уже недалеко, и тут на помощь пришли вспомогатели, протоптавшие снизу тропу для спускающихся с горы товарищей. Эта история подробно описана в книге Валерия Хрещатова «Мы растворяемся в стихии», изданной после его гибели. Валерий Хрещатый – коренной алма-атинец. Он вырос в семье ученых-почвоведов, жил в центре Алма-аты и часто бывал с родителями в экспедициях. Ему везло на друзей – мама Мария Александровна Орлова, жена Надежда Классен, напарник по связке Казбек Валиев, с которым он оказался на одном сборе в самом начале спортивной карьеры. Валиев родился в Кронштадте. Семья переехала в Алма-Ату, и после окончания школы Казбек поступил в политехнический институт на геофизический факультет. Следуя каждый день на автобусную остановку, он видел объявление. На листке бумаги было начертано приглашение в секцию альпинизма, а сбоку нарисованы солнышко и елочка. Спортзал находился напротив его дома, в школе, где он еще недавно учился. Однажды Казбек вошел в эту дверь. «Что надо для того, чтобы записаться к вам в секцию?» — спросил Казбек, который в то время увлекался футболом. «Кеды приноси и занимайся», — ответили ему. В зале тренировались и новички, и разрядники, и кандидаты в мастера, которые по-доброму относились к молодежи. Кто-то посоветовал Казбеку отжиматься каждый день дома, пообещав, что у него получится придать силу не только натренированным на футбольном поле ногам, но и рукам. И все стало получаться. В то время на экраны вышел фильм «Вертикаль» с Владимиром Высоцким. Казбек прочитал книгу Тенцинга Норгия «Тигр снегов», и назад пути не было. Они познакомились на зимних каникулах. Чтобы выполнить второй разряд по альпинизму, надо было совершить шесть восхождений. Начали в десятером, но после каждого выхода кто-то уходил, и на последнее восхождение Казбек-Валиев с Валерием Хрещатым шли вдвоем. Это было днем рождения связки, которая в 1982 году в составе первой советской гималайской экспедиции совершила ночной штурм Эвереста. Они были разными, но психологически идеально подходили друг другу. Валерий отличался большой осторожностью и добросовестностью в подготовке. Казбек был более легким на подъем и рискованным. Рассудительность и азарт – идеальный баланс. С 1972 года Реалист Валиев и романтик Хрещатый были неразлучными друзьями и партнерами по связке, сделав более сотни совместных восхождений разной разные категории сложности. До конца 80-х они ходили надежно и сильно, и вряд ли где-то, когда-то существовала еще одна такая связка. Допоздна, засиживаясь в кухне у Валеры, разговаривали, обсуждали новые маршруты, строили планы и мечтали о больших восхождениях. У Валерия была Ява, Казбек тоже приобрел мотоцикл. Друзья ездили по горам, по долам, смотрели и дышали в одну сторону. Когда пришли в команду Ильинского, тренер был приятно удивлен их энтузиазмом. Они хотели ходить, рвались в бой и росли буквально на глазах. К 1980 году предприняли две попытки восхождения по южной стене пика коммунизма, высочайшей вершины СССР но трехкилометровая отвесная стена с выпирающим брюхом, которая тянется с высоты 6000 до 6800 метров, не подпускала. Армейцы заявили этот маршрут на чемпионат СССР в 1976 году. Но когда четверо мастеров спорта и два кандидата в мастера набрали километр по высоте, их стало заваливать снегом. Стена стала белой, не было видно ни одного черного пятна, а лавины летели буквально через головы. Ильинский по связи спрашивал, что решили. Молодые Валиев и Хрищатый голосовали за то, чтобы лезть дальше. Более опытные настаивали на спуске. В 1977 году под стену прибыли 8 человек. Погода была благоприятная, удалось подняться выше, чем в первый раз. Но сверху летели камни, дырявя палатки. На 6200 метрах в начале вертикального участка заболел Александр Тимофеев, и его пришлось спускать. В 1978 году спорткомитет СССР отстранил команду от участия в классе высотных восхождений, предоставив альпинистам возможность попробовать силы в техническом классе. В 1979 году вернулись в высотный класс и прошли стену пика «Россия», за что команда удостоилась звания чемпионов Союза. А потом, с третьей попытки, одолели и королеву стен, южную стену пика коммунизма. Рассказывали, как флегматичный, сдержанный и немногословный Григорий Луников выдал крылатую фразу: «Не было бы России, не было бы и коммунизма». Для наглядности привожу выдержки от отчета о первопрохождении в районе центрального Памира на пик России 6852 метра по бастиону юго-восточной стены, заявленном в тридцатом чемпионате СССР по альпинизму. Команда вооруженных сил СССР. Ильинский, капитан. Валиев, Голодов, Крутилов, Лунников, Пантелеев, Смирнов, Хрещатый, Чепчев, Шкарбан. Класс высотный. Предполагаемая категория трудности – шестая. Перепад высот – 2050 метров. Количество ходовых часов – 58. Количество ночевок – 4 сидячих, 4 лежачих, из них 3 на куполе, на высоте – 6700. 31 июля. Камни опасно. Большая часть камней и льда идут сверху, со стены, по кулуару. Движение попеременное по перилам ввиду камня опасности. 1 августа. Первая пятерка начала обработку нижней части бастиона. Скалы сильно разрушены. Далее монолит с редкими отщепами. Первый идет в галошах на двойной веревке. Вход идут эксцентрики, клеммы, используются лесенки. После стены разрушенные скалы. На них большой выступающий из бастиона балкон. Есть место, пригодное для сидячей ночевки. 2 августа. Двойка продолжает обработку внутреннего угла, образованного гладкими плитами и балконом. Лазание очень трудное, приходится применять искусственные точки опоры. В верхней части плиты совершенно гладкие, справа небольшой карниз. Вешаем лесенки, используем закладки. По косой полке выходим на снежное пятно. На снегу следы падения камней. 3 августа. Плиты с малым количеством трещин и зацепов выводят к карнизу, который проходим с помощью подсадки. Выше скалы монолитные, но часто очень круто. Лазание напряженное. Далее по косой полке выходим в левую часть стены, по карнизу вверх и траверсом вправо до ниши. Над ней сложная вертикальная стенка. Скалы выводят к поясу больших карнизов, под ними слой сильно разрушенных, перетертых до трухи скал. 4 августа. Ночью снегопад. Облачно. Лазание осложнено выпавшим снегом. Выходим на пояс осыпных мелких полок серп. 5 августа. Команда перебазировалась по перилам на серп. Тройка продолжает работать на стене. Скалы заснежены, местами натёчный лед. Большая крутизна, очень холодно. Сверху текут ловинки снега. Видимость – ноль. Удалось пройти две веревки. 6 августа. Снегопад не прекращается. Первый идет по скале в двойном вибраме и кошках. До перегиба стены осталось не более двух веревок скального кулуара. Скалы плитаобразные, залиты льдом. Выходим на снежное плечо. Далее в проход между скалой Куб и нависающим сераком ледопада. Скалы с натёчным льдом. Страховка через скальные и ледовые крючья. Две веревки от вершины Куба по крутому льду вывели на снежный купол бастиона. Стена пройдена. Ночуем в снегу. Высота 6700. 7 апреля. Туман, снегопад, видимость 0. Ночуем в том же месте. 8 августа. Сквозь разрывы облаков выглядывает солнце. Подошли под склон вершины в 10.00. Лавина опасна, путь подъема не ясен. Сильный порывистый ветер, холодно. В 11.00 вновь ставим палатки. 9 августа. Погода улучшилась. Преодолели снежный склон прямо вверх и вышли на вершинный гребень. В 11.30 наша команда достигла вершины пика Россия. Итак, в 1980 году был объявлен отборный верест. Сильнейшие альпинисты страны уже заполнили анкетные данные, и на конец августа был назначен сбор «Вачик Таше», где спортсменам предстояло на время бегать в гору и лазать по скалам. Ильинский предложил выбирать либо готовиться к отбору, либо идти на южную стену пика коммунизма, которую пытались пройти уже дважды. Но было еще не ясно, состоится ли экспедиция на Эверест и попадут ли в ее состав воспитанники Ильинского, а стену надо было добить. Капитан команды Казбек Валиев признал, что самая большая стена в СССР была для них наивысшей целью. На этот раз в базовом лагере под пиком коммунизма оказались Вадим Смирнов, Николай Шевченко, Сергей Чепчев, Николай Иванов, Юрий Голодов. Следующее поколение представляли Валерий Хрещатый, Казбек Валиев, Виктор Шкарбан, Александр Феофанов, Николай Винокуров, Олег Крутилов, Еще моложе были Владимир Сувига, Дмитрий Луников, Валерий Андриенко, Юрий Моисеев и Зиннур Халитов. Валерий Хрещатый отметил 1980-й как год обновления и рождения новой команды. Случилось так, что заболел один участник, потом второй, а первый запасной, Николай Винокуров, сказал, что не готов для такой стены. И тогда Владимиру Сувиге велели вытрясти рюкзак. Того, что в нем было, оказалось мало для столь серьезного восхождения. Смирнов дал два карабина и пуховку, больше напоминавшую болононевый плащ, и никто не спросил готов сувига или не готов к такому восхождению. Но если все самые сложные участки, где пары веревок были даже с отрицательным уклоном пролез валиев, то Сувиге тоже доверили пройти первым одну веревку. На прохождение стены ушло 120 ходовых часов, из 12 ночевок было девять сидячих, две полулежачих одна лежачая. Из 80 веревок, провешенных по центру стены, 55 первой прошла связка Валиев-Хрещатый, а 600-метровый вертикальный ключевой участок стены, или брюха, первым преодолел Казбек. Большой рюкзак на таком маршруте помеха, поэтому питались как эльфы, одним нектаром. 350 граммов еды в сутки на человека, и животы прилипли к спинам. Но у этих людей была сверхзадача. На высоте 7100 застряли. Валиев с Сувигой провесили несколько веревок, и им казалось, что остается метров 30 крутого лазания, а дальше стена выполаживается. Но на другой день разыгралась непогода, и команда никак не могла преодолеть эти метры. Пытался один, второй, третий, однако сверху летели лавины, и альпинистам пришлось отступить на старые висячие ночевки. На следующий день вперед вышли Валерий Хрещатый и Виктор Шкарбан. Они проработали на стене 9 часов. Тогда тонкий и легкий Валера в первый раз сорвался. Крупный и фундаментальный Виктор удержал его. Они и добили этот последний участок стены на высоте 7100. Хрещатый прошел последнюю веревку, и казалось, что дело сделано, но заболел Юрий Голодов. С огромным трудом вылезли на гребень, сходили на вершину, поставили палатку и всю ночь по очереди кочегарили примус. Валера делал Юрию уколы, к утру Голодов немного оклемался и нашел в себе силы спускаться самостоятельно. Престижно было пройти самую мощную и неприступную стену в стране. Новый маршрут носит имя капитана команды Валиева. Привожу выдержки из отчета о восхождении команды СССР на пик коммунизма по Южной Стене. 3 августа, 10.00. Тройка выходит на обработку. Сразу над ночевкой скалы нависают. Первый идет на лесенках, очень холодно. Поднимаемся прямо вверх примерно 15 метров, затем влево на полку. Над ней монолитная вертикальная стена. До середины просматривается подходящая для страховки трещина. Первый идет свободным лазанием в галошах. Это одно из самых сложных мест на маршруте. В верхней части совершенно нет трещин, зацепок очень мало. Монолит чередуется с поясами разрушенных скал. Прошли еще одну веревку. Отсюда вправо вверх по сильно разрушенным скалам около двух веревок, и мы выходим в район кварцевого пояса. 4 августа. Для подъема по перилам используем стремена. К 12.00 первый прошел навешенные перила. По сильно разрушенным скалам выходим на хорошую полку, организуем ночевку. Трое уходят на обработку, одна веревка очень сложного траверса. Затем влево-вверх пересекаем кварцевый пояс. Часто монолит чередуется с сильно разрушенной скалой. 5 августа. Первый идет в двойном вибраме. Холодно, галоши применить нельзя, лазание очень сложное. Первый идет без рюкзака, на двойной веревке. Отвесный камин в верхней части нависающий. Затем крутая стенка, монолитная, зацепов и трещин очень мало. Высота приблизительно 6900. 6 августа, день обработки бастиона. Идем прямо вверх, в направлении огромного внутреннего угла, рассекающего бастион. Две веревки выводят к основанию бастиона, крутому, сужающемуся внутри камину. Одна веревка очень сложного лазания в распорах. В конце веревки трижды используем ИТО, искусственные точки опоры, примечание автора. Сложность бастиона оказалась выше ожидаемой. Крючья, взятые для обработки, кончились. До захода наверх бастиона осталась одна веревка сложных скал. 7 августа. Ночью и утром снегопад. Сверху идут лавины, снизу дует ураганный ветер. Решаем спускаться на место прежней ночевки. 8 августа. Двойка выходит на обработку последних метров бастиона. Все завалено снегом. Только к 19.00 первый выходит наверх бастиона. 10 августа. Одна веревка сложного лазания выводит на более пологую вершинную часть. Далее идут две веревки скал, напоминающих черепицу. Здесь оставляем рюкзаки и идем в сторону золотых ворот. От них последние 100 метров, и мы на вершине пика коммунизма. Маршрут прошли Валиев, Смирнов, Хрещатый, Голодов, Чепчев, Лунников, Шкарбан, Сувига, Крутилов. В газете «Казахстанская правда» за 4 сентября 1980 года опубликовано интервью Ильинского, записанное инструктором по альпинизму Степановой. Приведу отрывок из статьи «Вершины покоряются отважным». Идея прохождения юго-западной стены пика коммунизма давно волновала советских спортсменов. Начиная с 1968 года, Отдельная группа альпинистов из Москвы, Киева, Ростова-на-Дону прошли стену по пяти вариантам, но до сих пор оставался непройденным центр стены почти трехкилометровой высоты. Он и стал целью команды казахстанских альпинистов, воспитанников спортивного клуба Саву. На первом этапе маршрута альпинистов встретили скально-ледовые участки. Преодоление их было очень трудным, движение осложнялось большой опасностью камнепадов. Потом пошли отвесные скалы, на которых пришлось применять весь арсенал альпинистской техники. Рабочий день на стене длился 10-12 часов, и все на отвесе, когда под ногами сотни метров пустоты. В газете «Ленинская смена» за 27 ноября 1980 года опубликован материал под названием «Вертикаль». Автор – В. Даншин. Привожу отрывок. Альпинисты придерживаются намеченной тактики – трое Смирнов, Чепчев, Вальев – Обрабатывают дальнейший маршрут, остальные вырубают во льду две площадки под палатки, штопают их. Они находились на высоте 6900 метров. Несколько раз пытались пробиться вверх и вынуждены были возвращаться на ночевку. Из-за сильного западного ветра усилились камнепады, сверху непрерывно шли лавины. Выход на снежный купол срывался из-за полного отсутствия видимости. Два дня армейцы пытались пробиться на пик, но безрезультатно. Пришлось отступить из-за лавины опасности и полного отсутствия ориентиров. Говорят участники восхождения. Валиев. Благодаря хорошей слаженности и правильному подбору снаряжения все альпинисты работали быстро, четко. Смирнов. У меня немалый опыт восхождений, так что есть возможность сравнивать. В 1975 году нами была пройдена стена пика Ахмади Дониша, за что мы были удостоены золотых медалей чемпионов страны. Этот маршрут по сложности значительно превышает восхождение на пик Ахмади Дониша. Команда показала высокие технические, физические и моральные качества, что позволило пройти маршрут в намеченные сроки с обеспечением высокой безопасности даже в условиях резко ухудшившейся погоды. После восхождения состоялся разбор. Старшие сказали, что Владимир Сувига может ходить на серьезные маршруты. Он учился в мореходке на Сахалине, но однажды оказался в Чемкенте. Устроился работать на завод и ходил в вечернюю школу, где познакомился с девушкой, которая увлеченно читала журнал «Турист СССР». Она пригласила его навстречу, и Володя оказался в квартире, где было полно народу. Все ребята были членами клуба «Альтус», что расшифровывалось как «Альпинизм, туризм, скалолазание». Клубом руководила Маргарита Драгунова, и Сувига тут же получил список продуктов, с которыми должен был явиться в субботу на остановку нужного автобуса. Вскоре из Алма-Аты в Чемкент приехал мастер спорта по альпинизму и начальник геологической партии Борис Студенин. Ему были нужны маршрутные рабочие, и Владимир все лето не только трудился, но и общался с известным альпинистом. Так он попал в Алма-Ату и начал ходить на тренировки в секцию КАЗГУ, а его первыми друзьями в этом городе стали альпинисты Сергей Чепчев и Григорий Лунников. В 1974 году с командой «Спартак» Сувига сходил на свои первые семитысячники – пики Ленина и Корженевской. За прохождение второго маршрута участники получили золотые медали чемпионата ДСО «Спартак». В 1975 он вызвался участвовать в спуске тел женщин, погибших годом ранее на пике Ленина. Авторитетный спортсмен Вадим Смирнов был начальником сбора на Памире и взял Володю поваром в экспедицию. Лагерь установили на леднике Бивачном. А когда Ильинский прилетел туда и увидел на кухне здорового парня, то приказал ему надеть на плечи рюкзак и отправляться на заброску. В 1977 году Сувига сходил на пике правды и коммунизма, а после экспедиции написал заявление о переходе в СКА Саву. Виктор Шкарбан увлекался вольной борьбой в Уссурийске, потом учился в Политехническом институте в Алма-Ате и занимался в секции альпинизма. Виктор имел отличную физическую подготовку, был сильным и невозмутимым человеком. В 1973 году альпинистам из Буревестника предложили перейти в армию. Валиев, Хрещатый и Шкарбан еще какое-то время оставались в студенческом клубе, а позже вместе с ними к из секции КАЗГУ перешел и бывший конькобежец Григорий Луников. Он тоже отбирался в долгожданную первую советскую экспедицию на Эверест. Но в отборе участвовало слишком много представителей одной республики. И Виктора Шкарбана, и Григория Луникова, у которого были уникальные физические данные, в итоге задвинули. Первая советская гималайская экспедиция все ускользала, если учесть, что неоднократно менялись предполагаемые объекты восхождений и претенденты. Поначалу обсуждалась возможность организации экспедиций на Дхаулагири и Макалу. Запланированная на 1980 год экспедиция на Эверест из-за проведения в Москве Олимпийских игр была отодвинута на 1982 И вот свершилось. Но в ту экспедицию не попал Вадим Смирнов, который был одним из лучших альпинистов в стране. Выпускник Ленинградского горного института переехал в Алма-Ату и стал выдающимся спортсменом с отличной технической и функциональной подготовкой. Он был одной из самых значительных фигур в советском альпинизме но гималайский обоз проехал мимо. Когда на маршрутах требовалась филигранная техника, Смирнов выходил вперед, а по мнению Ильинского, ему могли бы составить конкуренцию только самые сильные скалолазы. Худой и жилистый Смирнов мог пройти и пролезть везде, он был универсалом высочайшего класса. Одни прекрасно работают на скалах, но буксуют на льду. Другие очень выносливы и могут часами топтать снег, зато на высоте им некомфортно. Ему же было подвластно все, и любой рельеф, и высота. Он мог лезть по скалам, тут же надеть кошки и царапаться дальше по льду. К участию в чемпионате СССР допускали до 40 лет, и настало время, когда Смирнов был вынужден оставить спорт по возрасту. «Влад Смирнов пришел из ленинградского скалолазания, где была очень сильная школа. Он великолепно тянул высоту и был холодостойким», — вспоминал Юрий Горбунов. Это качества, которые нужны высотнику, плюс отличная скальная подготовка, чем Влад занимался профессионально. Смирнов, Халитов, Луников и Сувига участвовали в подготовке скалолазных трасс. Это был большой объем работы на живом рельефе круглогодично. В России зимой не лазали, зимнего сезона тогда в Союзе не было, а у нас был. Благодаря непрерывной подготовке были и результаты. Если взять функциональный уровень готовности и техническую подготовку, Смирнов был наиболее универсальным спортсменом, считает Ильинский. Это был боец. А для Владимира Сувиги очень много спортивных достижений связано со словом «первый». Он был участником первой зимней экспедиции на пик коммунизма в 1986 году. Вместе с командой Сувига сделал первое в истории однодневное восхождение на семитысячник. До армейцев никто за 12 часов не ходил на пик Ленина с высоты 4300 и обратно. А с высоты 6400 они совершили скоростное восхождение. И первым тогда был Григорий Луников, вторым стал Валерий Хрещатый, третьим — Владимир Сувига. Первым в истории альпинизма зимним восхождением на Хан-Тенгри, 7010 метров, в 1990 году руководил Сувига. В том же году вместе с Валерием Хрещатым он не сходил только на пик Ленина, Маликом Сметовым, и Сергеем Грицюком Сувига впервые в истории выполнил норматив названия «Снежного Барса» за один сезон. С 2004 по 2007 год неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР по альпинизму, четырежды «Снежный Барс», заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму и заслуженный тренер Республики Казахстан Владимир Сувига был единственным горовосходителем в СНГ, который взошел на три высочайшие горы Земли. Это Эверест, Канченджанга и К 2 Он совершил 45 восхождений на семитысячники, а когда Денис Урубко и Геннадий Дуров проложили новый маршрут на пик Победы по Северной стене, назвав его «палкой к доллару», Сувига сказал «не зря живем».